Глава 33. Лея. Я закрыла глаза, выйдя на улицу. Сделала вдох. Выдох. Я старалась сохранить спокойствие, сосредоточившись на том, чтобы чувствовать, как воздух медленно входит и выходит. Как я и предполагала, мне понадобилось всего несколько дней, чтобы рухнуть перед акселем. Когда мы встретились в галерее, я была настолько скована, что едва уловила момент. Несколько недель спустя в кафетерии мне удалось сохранить самообладание, несмотря на напряжение. В тот день, когда он появился в моей комнате, я немного упала духом, особенно когда, вернувшись вечером, обнаружила, что постель все еще пахнет им, а потом... потом земля затряслась под ногами когда я наблюдала за ним на чердаке, рассматривающим все тем любопытным, острым взглядом, который, казалось, видел больше, чем картины могли показать. Я осталась без воздуха в груди, ощутив его руки, обхватившие меня, и его тело, прижатое к моему. Я хотела бы сдержаться, как он, и оставить свои чувства при себе, но не смогла потому что это было именно так. Я ненавидела его, да, но и скучала по нему. Казалось почти противоестественным, что эти два чувства оказались способны сосуществовать, но каким-то извращенным образом они сосуществовали. Потому что я ненавидела последнюю часть нашей истории — Часть, где я обнаружила, что Аксель не был тем парнем, которого я, как мне казалось, знала, а имел гораздо больше слоев. Некоторые из них были полны трусости и того, что он задвигал на второй план. Я все время вспоминала последние слова, которые он произнес перед тем, как я выбежала из его дома посреди ночи. Я чувствовала себя ребенком, слыша в мыслях собственный голос, говорящий ему Ты не способен бороться за то, чего хочешь. А потом его голос затопил все. Террасу, то раннее утро, мое сердце. Тогда, быть может, я не так уж сильно этого хочу. Я не желала иметь ничего общего с тем Акселем. Ничего. Но хотелось знать о другом. О том, кто был моим другом, И моей семьей, у которого я не просила больше, чем он мог мне дать, потому что не нуждалась в этом. Мне очень не хватало того Акселя, его шуток, его улыбок и хорошего настроения, его присутствия в моей жизни. Проблема заключалась в том, что было трудно разделить эти две части, поскольку иногда они смешивались как две капли краски разных цветов, присоединения, образующие новый оттенок, с которым я не знала, что делать. Я несколько раз обошла квартал в неторопливом темпе. Когда мне стало спокойнее, я повторила свой путь, но вместо того, чтобы вернуться на чердак, зашла в кафе на той же улице и села за один из столиков в глубине. Заказав латы, я достала из сумки блокнот с конспектами занятий и начала просматривать их. Телефон зазвонил почти час спустя. Это был Аксель. Я перевела дыхание и взяла трубку. «Ты где?» — спросил он. «Внизу, в кафетерии». «Иду туда», — сказал он и сбросил звонок. Через пять минут Аксель сидел напротив меня, облокотившись о деревянный стол с задумчивым видом решая, что выпить. Официантка ждала с интересом, наблюдая за ним. Я уже забыла, какую реакцию может вызвать Аксель, если ему приспичит. «Каков вегетарианский сэндвич?» «Пока никто не жаловался». Она улыбнулась ему. И он улыбнулся в ответ. «Тогда мне один. И чай со льдом. Спасибо». «Не за что», — подмигнула она. Официантка ушла, а я подняла бровь. «Я не собиралась задерживаться», — уточнила я, хотя не думала, что в этом будет необходимость, учитывая, что моя чашка кофе уже опустела. «Я еще не закончил с картинами». — Как долго ты еще будешь в студии? — Довольно долго. Лея, мне нужно упорядочить работы, в чем ты должна мне помочь, а также оценить их. Хотя для этого мне понадобится мнение, Сэм. Не волнуйся, я уже сделал несколько фотографий. И еще нужно выбрать некоторые картины для галереи. У тебя, может быть, свое мнение на этот счет. — Что ты имеешь в виду? Есть ли особенные для тебя картины? Полагаю, что касается произошедшего, нам не нужно об этом говорить, Лея. Я знала, что с Акселем молчание значит больше слов, но мне нужно было заложить прочный фундамент, прежде чем двигаться дальше. Ты действительно собираешься облегчить мне жизнь? Его взгляд пронзил меня. Я вздрогнула. «Да? А ты мне?» «Я? Я всегда облегчала тебе жизнь?» «Как ты ошибаешься, Лея?» Официантка вернулась и принесла сэндвич и чай. Аксель откинулся на спинку стула, вздохнул и расслабленно откусил пару кусков. Как будто за минуту до этого мы не говорили о нас, обо всем. Я сосредоточилась на деревянных узорах столешницы. «Так значит, ты с кем-то встречаешься?» — хрипло прошептал он. Я подняла на него взгляд и просто кивнула. «Хорошо, рад за тебя». Он глубоко вздохнул и встал, допив чай одним глотком. «Хочешь, дай мне ключи?» Я могу зайти позже и вернуть их, если тебе не хочется ждать здесь. Я подумала о том, как это освободило бы меня — пойти прогуляться и не входить в студию с акселем на хвосте. Но что-то в его выражении лица заставило меня передумать. Не знаю, что именно. Не было ничего особенного, никаких жестов. На самом деле его лицо казалось почти лишенным какого-либо выражения, и все же. «Нет, я пойду с тобой», — ответила я. Скрип ступеней был единственным звуком, который сопровождал нас, пока мы поднимались на чердак. В этот раз я оставалась рядом с ним, пока он фотографировал каждую картину с разных сторон и распределял их по трем группам. «Хорошо, что их легко отличить друг от друга. Вон те более темные, более чувственные. Те, что на другой стороне, более светлые. А остальные... Ну, я не совсем уверен, как их классифицировать», добавил он, остановившись на последней группе. Именно туда он определил картину, на которой был изображен наш кусочек моря. Были и другие... О некоторых из них я и сама не знала, что они символизируют, но просто как-то почувствовала необходимость и желание написать их. «А с ними что?» — спросила я. «Ничего. Но они меня не интересуют». Я слегка моргнула от удивления. «Не понимаю. Ты сказал, что я хороша». «Конечно». Но среди всего, что ты делаешь, есть вещи получше и похуже, тебе не кажется? Я заметила, что он старается быть мягким, будто мое эго сделано из стекла, и это меня немного беспокоило. А вот это он поднял холст с морем. Я хочу купить ее. Назови свою цену. Я открыла рот и снова закрыла нахмурилась. «Ты с ума сошел?» простонала я. «Нет. Мне нравится. Повешу на кухне». «Аксель, не шути с этим!» взмолилась я. «Я не шучу, Лея. Назови сумму». Вот он, обычный Аксель. Тот самый, который мог расстроить меня всего тремя-четырьмя словами. Даже если он и пытался облегчить мне жизнь все всегда становилось еще сложнее. Я старалась не поддаться ему, остаться на плаву. Можешь забрать ее. Бесплатно. Уверена? Чем обязан такой чести? Моему желанию, чтобы ты сейчас заткнулся, ответила я. И еще тому, что это подарок. Ну, знаешь, в честь нашего перемирия. Что-то символическое. Аксель улыбнулся. Я успела заметить ямочку на его правой щеке, прежде чем он повернулся и поставил картину у двери. Затем он снова переключил свое внимание на остальные работы, задумчиво прохаживаясь по чердаку. «Можно задать вопрос?» «Смотря что ты хочешь узнать». «Мне любопытна девушка на картине». Он щелкнул языком. «Сердце, которое она держит, ей только что вернули, или это тот момент, когда она вытащила его из груди?» Я прикусила губу. Ей его вернули. Аксель кивнул, оставив эту работу и указав на несколько других, которые он хотел отнести в галерею. Я тоже решила поучаствовать, и выбрала две работы, которые мне особенно нравились. Когда мы закончили, он еще некоторое время рассматривал остальные, те, которые он отнес группе, не поддающихся классификации. Думаю, по какой-то причине именно они вызывали у него наибольшее любопытство. Видя его стоящим на коленях перед полотнами, я вспомнила одного... Из тех диких котов, что подходят достаточно близко, чтобы поесть с рук. Но в итоге всегда остаются одиночками. Кошка по-прежнему появляется, я хотела сказать, у дома. Как будто это место все еще было немного моим. Аксель посмотрел на меня через плечо. Она умерла. Что? Она была старой. Аксель? Это было в прошлом месяце. Умерла у меня на руках. Она не страдала. Похоронил ее той же ночью. Я все еще сидела на деревянном полу, скрестив ноги, пока он продолжал свои изыскания. Я поняла, что уже поздно, когда подняла глаза на окно и увидела, что небо уже начало окрашиваться в темный, густо-синий цвет. Эти картины. «Почему ты их написала?» Вопрос застал меня врасплох. «Не знаю. Что ты имеешь в виду?» «У тебя, вероятно, было какое-то предчувствие, какая-то причина?» «Нет», — я пожала плечами. «Я сделала это, не думая. Как и остальное?» «Наверное, идея или чувство просто пришли из ниоткуда». И я выплеснула это на холст. Аксель кивнул, хотя я знала, что мой ответ не удовлетворил его любопытства. Я помнила, что именно это и гложет его изнутри, не позволяя понять, что рисовать и правда так просто, что нужно лишь отпустить себя, чувствовать, проживать жизнь кистью, которую держишь в руке. Я встала, услышав телефонный звонок. Это был Лэндон. Я взяла трубку. Я все еще здесь, сказала я. Хочешь поужинаем вместе? Давай. Я двинулась к двери, чтобы выйти из чердака, но остановилась, поняв, что разговор не затянется. Лэндон предложил перекусить в мексиканском ресторане в нескольких кварталах от его квартиры. Да, так ос будет в самый раз. Ага. Ночью тоже. Увидимся. Когда я повесила трубку, Аксель был уже почти в дверях. «Не буду тебя больше задерживать», — мягко сказал он. «Я не хотела», — начала протестовать я. «Понимаю, сегодня пятница», — оборвал он меня. Мы молча спустились по ступенькам. Когда мы вышли на улицу, магазины уже закрылись, и вокруг почти ничего не было. Тишину разрушали лишь шелест деревьев на ветру и рокот машин вдалеке. «Что теперь?» — нервно спросила я. Аксель первый отвел взгляд. Он слегка нахмурился. Казалось, что он сосредоточился на линиях на тротуаре и камешке, который задел ботинком. Наверное, кто-то из нас должен сказать нечто вроде... Было бы неплохо начать все с нуля. Но это звучит так нелепо, что лучше придержать. Так что, полагаю, сейчас мы прощаемся. Ты пойдешь на ужин со своим парнем, а я прогуляюсь до университета, возьму машину и поеду домой. Я вздохнула и посмотрела на темное небо. «Это все неловко», — сказала я. «Знаю», — тихо ответил он. «Ненавижу, когда вот так». «Я тоже. Это ужасно. И странно. Придется к этому привыкнуть. Он говорил в ворот своей рубашки, будто самому себе. Мы посмотрели друг на друга. Аксель шагнул вперед и снова обнял меня. На этот раз увереннее, крепче» будто хотела запомнить этот момент. Я обвела руками его шею, и мы стояли молча на случайной улице в тот теплый вечер. Его дыхание коснулось моего уха. «Хорошо провести время, милая», — прошептал он, прежде чем внезапно отпустить меня и нежно поцеловать в щеку на прощание. Я замерла. Я смотрела, как он удаляется в оранжевом свете уличных фонарей, видела, как закуривает сигарету. Затем он исчез за углом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Но в конце концов я развернулась и пошла в противоположном направлении.